Глава двадцать вторая Взгляни вокруг, Астольфа юный, Здесь несчастные, за то, что бедные, Обречены на голод. Суровое лекарство право от злой болезни. В этих покрытых плесенью и копотью стенах Надежды факел гаснет. Но пока потухнет он совсем, то порождение отчаяния зажгут огни из ада, чтобы колодника скорее натолкнуть на гнусные деяния, которых боялся хуже смерти он, пока не попадал сюда, в неволю заточения. Тюрьма. Сцена третья. Акт первый. При входе в караульню я бросил пристальный и любопытный взгляд на моего провожатого — но лампа в сенях горела слишком тускло для того, чтобы я мог рассмотреть его черты. Когда же тюремщик взял её в руки, то свет упал на его собственную, гораздо менее интересную для меня физиономию. Он очень походил на какое-то взъерошенное и неприглядное дикое животное. Лохматые рыжие волосы, не спадавшие со лба, закрывали наполовину его лицо, в котором нельзя было прочесть в ту минуту ничего, кроме безграничной радости по поводу встречи с моим проводником. Глядя на этого неотёсанного шотландца, я мог составить себе полное понятие о безобразном невежественном дикаре перед идолом своего племени. Он ухмылялся, трясся всем телом, хохотал и чуть не плакал. В его чертах так и сквозила готовность броситься в огонь и в воду ради того, кто по-прежнему продолжал оставаться для меня загадочным незнакомцем. Одним словом, во всей фигуре и движениях сторожа сказывалось полнейшее безусловное подчинение и безграничное обожание. Он даже захлёбывался, издавая предпочтительно одни междометия «Ох! Ай! Ой!» или твердя «Уж как давно я вас не видел!» Сторож бормотал, впрочем, еще что-то непонятное на том неизвестном мне языке, на котором он объяснялся с таинственной личностью из-за дверей тюрьмы. Но его речь была отрывистой и бессвязна. Мой путеводитель принимал все эти знаки радостного изумления и восторженной преданности с небрежной благосклонностью государя, привыкшего с юных лет к всеобщему поклонению, но готового отвечать на него с царской благосклонностью. Он приветливо протянул сторожу руку и любезно осведомился. «Ну, как поживаете, Дугаль?» — отвечал тот, стараясь говорить тише и пугливо оглядываясь по сторонам. «Неужели вы здесь? Неужели здесь? Что будет, если начальство пронюхает, что вы сюда попали? Ну, вдруг эти негодяи вздумают произвести ночной осмотр?» На это мой проводник приложил палец к губам и сказал... — Не бойтесь, Дугаль, я уверен, что в вашей руке никогда не придётся запереть меня в одной из здешних камер. — Ну, конечно, — подхватил тот, — пусть прежде мне отрубят руки по локоть. Но когда вы отправитесь опять обратно, то дайте мне знать. Смотрите же, не забудьте, ведь я, видит бог, всё-таки вам родственник, хоть и дальний. — Ладно, я извещу вас, Дугаль, когда мои планы будут готовы. Клянусь душой моей, если я получу от вас весточку, то сейчас так и швырну ключи в голову мэру, будь это хоть воскресный день, только меня и видели. Тут таинственная личность прервала восторженное излияние рыжего дикаря и обратилась к нему на ирландском, ирском или гельском наречии, вероятно, объясняя цель своего прихода. «О, готов от всей души, от чистого сердца!» — воскликнул тот на ломаном английском языке, очевидно соглашаясь на все поставленные ему требования. Он поправил фитиль в лампе и сделал мне знак следовать за ним. «Разве вы не пойдёте с нами?» — спросил я, взглянув на незнакомца. «Это совсем лишнее», — отвечал он. «Моё присутствие только помешает вам». Лучше я позабочусь о безопасности нашего отступления. «Надеюсь, вы не предатель и не намерены погубить меня», — сказал я. «Поверьте, что мне грозит в этом месте гораздо большая опасность», — отвечал этот странный человек таким искренним тоном, что нельзя было ему не поверить. Я пошёл за тюремщиком, который, оставя за собой незапертую дверь, Повёл меня по витой лестнице, а потом по узкой галерее Отворив затем одну из множества дверей, выходивших сюда, он толкнул меня в тесную коморку и, поставив на стол свою лампу, указал мне глазами на соломенный тюфяк в углу, после чего тихо произнёс «Она спит». «Она? Кто она?» — в испуге подумал я. «Неужели Диана Вернон находится в этом месте ужаса и отчаяния?» Я совсем забыл, что сторож коверкал английский язык. Я взглянул на жалкую постель и почувствовал одновременно облегчение и досаду, когда убедился в своей ошибке. Передо мной выступала из полутьмы голова, немолодая и некрасивая, с небритым подбородком и в красном ночном колпаке. У меня отлегло от сердца. «Это не Диана Вернон». Разбуженный нашим приходом заключенный проснулся, протёр себе глаза и зевнул. Тут, к своему ужасу, я узнал в нём не больше, ни меньше, как моего бедного Оуэна. Такая неожиданность заставила меня попятиться назад, и это вышло очень кстати. Я, к счастью, сообразил, что надо дать ему время опомниться. Оуэн мог выдать нас неосторожным криком. Тем временем этот неисправимый формалист приподнялся на своем соломенном ложе, опираясь на руку, а другой рукой поправляя колпак и воскликнул сонным голосом, стараясь придать своему тону как можно больше язвительности. «Слушайте вы, мистер Дугель, или как вас там зовут, я непременно пожалуюсь лорду-мэру, если вы будете тревожить меня в неположенные часы». «Вот тут один джентльмен хочет с вами поговорить», — отвечал Дугаль. Он был неузнаваем, моментально превратившись из пылкого, радостно взволнованного горца в нелюдимого тюремщика с ворчливым голосом и суровым видом. После этих лаконических слов сторож повернулся и вышел. Немало стоило мне труда убедить разоспавшегося Оуэна что это я сам явился проведать его. Когда же он узнал меня, то пришел в страшное отчаяние, вообразив, конечно, что мне пришлось разделить его печальную участь. «О, мистер Фрэнк, вот какую беду накликали вы на себя и нашу фирму! Обо мне, разумеется, не стоит говорить, я, так сказать, ничего не значущий нуль, но ведь вы-то — конечная цифра, итог вашего отца». «Вы для него всё, и вам предстояло сделаться первым человеком в первом торговом доме первейшего города в мире. И вместо того вы попали в поганую шотландскую тюрьму, где нет даже щетки, чтобы почистить себе платье». С видом горького озлобления он потирал ладонью свой коричневый кафтан, отличавшийся обыкновенно безукоризненной чистотой, а теперь хранивший на себе следы грязи с тюремного пола. Привычка к щепетильной опрятности как будто ещё более усиливала его горе. «Боже милостивый», — продолжал старик, — «вот будет новость для нашей биржи. Ведь ничего подобного не слыхивали со времени сражения при Альманце, где потери англичан простирались до пяти тысяч человек убитыми и ранеными, не считая прочих убытков». Но что это значит в сравнении с известием о банкротстве торговой фирмы «Азбальдистон» и «Трэшем»? Я прервал его сетование, сказав, что вовсе не состою узником в шотландской тюрьме, хотя вместе с тем затрудняюсь в точности объяснить, как попал сюда в ночную пору. Тогда он засыпал меня вопросами, но вместо того, чтобы отвечать на них, я принялся расспрашивать его сам, торопясь узнать о делах, и мне удалось, наконец, получить от него кое-какие сведения, нельзя сказать, чтобы они отличались особенной точностью. Превосходный делец, исполнительный, аккуратный конторщик Оуэн, как тебе известно, не мог похвастаться большой сообразительностью во всём, что не касалось рутины коммерческих счетов Из его объяснения я понял приблизительно следующее. Фирма моего отца уже много лет имела двоих агентов в Глазго, для своих торговых сношений с Шотландией. Одним из них был торговый дом МакВитти, МакФин и компания, отличавшийся необыкновенной предупредительностью и угодливостью. Покладистые и любезные во всем, эти негоцианты относились с неизменным почтением к крупной лондонской фирме, а в торговых сделках беспрекословно уступали ей львиную долю барышей, довольствуясь скромной прибылью, которая, по их словам, была «вполне достаточно». И хотя они брали на себя почти все хлопоты с клиентами, но понимали, что никогда не в состоянии отплатить своими услугами за неизменное покровительство и доверие высокоуважаемых друзей из Кренской аллеи. Диктаторские распоряжения моего отца были для МакВитти, МакФин и компании также же как законы медиан для персов, не допускавший, как известно, ни изменений, ни нововведений, ни критики. Пунктуальность Оуэна в деловых договорах, по-видимому, не меньше уважалась ими, так как старший бухгалтер торгового дома Асбальдистен и Трэшем был завзятым формалистом и требовал безусловного соблюдения всяких торговых правил, в особенности, когда мог предписывать их «экс-катедра». Этот тон глубокой безусловной почтительности необыкновенно нравился Оуэну. Между тем, мой отец был дальновидней его в сношениях с людьми. Казалось ли отцу подозрительной крайняя угодливость глазговских джентльменов, или ему, любившему краткость и простоту в делах, притили их широковещательные изъявления преданности, только он ни за что не соглашался сделать их своими единственными посредниками в торговле с Шотландией, и охотно вёл дела с глазговским агентом совершенно иного закала. То был человек самоуверенный до самонадеянности и ненавидел англичан почти так же горячо, как отец мой ненавидел шотландцев. Поэтому он соглашался иметь торговые сношения с английскими фирмами, только держась с ними на равной ноге. Ревниво поддерживая своё достоинство, этот коммерсант был пороющик отлив и задорен, Относительно же торговой рутины не уступал в требовательности самому Оуэну и решительно стоял на своем хотя бы наперекор авторитету всего Ломбард-стрита. Такие свойства мистера Николя Джерви частенько подавали повод к взаимным пререканиям и даже неприятностям, которые оканчивались мирно лишь в ввиду обоюдных интересов английской фирмы и ее шотландского агента. Так как эти придирки последнего нередко задевали личную гордость Оуэна, то очень понятно, что он постоянно благоволил к вежливым, скромным, податливым господам МакВитти и МакФин, отзываясь в то же время о Джерви, как о несносном, заносчивом шотландском торгаше, с которым было тошно даже и связываться. Все эти подробности я, конечно, узнал уже впоследствии. Ничего нет удивительного, если при таких обстоятельствах Оуэн, испуганный затруднениями, возникшими в отсутствии отца и неожиданным исчезновением Рашлейга, прямо обратился к этим агентам, всегда распространявшимся о своей преданности его патрону и готовности служить фирме. Он прибыл в Глазго двумя днями ранее меня. В конторе господ МакВитти, МакФин и компании, на Галлогетти, его приняли с триумфом. с подобострастным поклонением, какое могли оказывать разве католики, особенно чтимому святому. Но, увы, едва Оуэн, ободрённый радужным приёмом, стал рассказывать о затруднительном положении фирмы, прося совета и помощи добрейших приятелей, как всё разом переменилось. Достойный МакВитти словно окаменел, а более проворный макфин Не дождавшись даже конца объяснений нашего бухгалтера, бросился к конторским книгам для проверки счетов между обоими торговыми домами, чтобы скорее определить, на чьей стороне останется баланс. За лондонской фирмой оказался крупный недочет, и растерянные, недоумевающие лица шотландских негоциантов тотчас приняли надменное, сердитое, презрительное выражение. На искреннюю просьбу Оуэна о поддержке кредита и прочем содействии в критических обстоятельствах лицемерные друзья отвечали требованиям немедленно обеспечить их интересы ввиду возможного крушения лондонской фирмы. Становясь все без церемонии, они стали, наконец, открыто настаивать, чтобы ценные бумаги, находившиеся при Оуэне, и другие источники средств, имевшие иное назначение, были безотлагательно... предоставлены в их распоряжении. Возмущённый до глубины души Оуэн отверг такое требование, как унизительное для достоинства своего торгового дома, несправедливое по отношению к другим кредиторам и не делавшее чести тем, кто его заявлял. Возникший вследствие этого спор подал повод шотландским негациантам прибегнуть к средству, которое всегда практикуется неправой стороной. Они вышли из себя, и под предлогом будто бы нанесенного им личного оскорбления прибегли к крайним мерам, какие в ином случае им помешало бы принять, если не совесть, то хотя простое чувство приличия. Оуэн, как это, если не ошибаюсь, бывает везде, имел небольшую долю в доходах фирмы, где состоял старшим конторщиком, и потому лично отвечал за ее долги. Зная это, господа МакВитти и Макфин, Вздумали дать ему почувствовать свою власть или заставить его действовать в свою пользу. С этой целью они прибегли к помощи шотландского закона, который часто подает повод к большим злоупотреблениям. Закон этот дозволяет кредитору, удостоверившему под присягой, что его должник собирается покинуть страну, подвергнуть последнего немедленному задержанию. Таким образом, несчастный Оуэн очутился в Глазговской тюрьме накануне того дня, когда меня так неожиданно привели к месту его заточения. Когда передо мной раскрылись все неутешительные факты, я снова был поставлен лицом к лицу с роковым вопросом «что делать?». Окружающие нас опасности были очевидны, но исхода из них не предвиделось. Полученное мною предостережение, по-видимому, намекало на то, что я сам рискую лишиться свободы, если открыто выступлю на защиту Оуэна. Он сам разделял это опасение и, напуганный случившимся, доказывал, что шотландец, скорее чем потерять за англичанином один грош, упрячет в тюрьму своего должника с женой, детьми, слугами, служанками и гостями в доме последнего. Законы относительно должников так безжалостно суровы в большинстве государств, что я не стал опровергать опасений моего почтенного друга. Между тем, мой арест при настоящих обстоятельствах был бы окончательным ударом для пошатнувшихся дел отца. Перед такой неразрешимой дилеммой я догадался спросить Оуэна, не пришло ли ему в голову обратиться к другому агенту нашей фирмы в Глазго, мистеру Николю Джерви. «Как же! Я послал ему письмо еще сегодня поутру!» — отвечал тот. — Но уж если угодливые и вежливые джентльмены из Гологетского квартала поступили со мною так по-свински, то чего же требовать от строптивого торгаша соляного рынка? Мы с такой же вероятностью можем ожидать от него бескорыстного одолжения, как от маклера уступки Куртажа, который ему причитается. Мистер Джерви даже не удостоил меня ответом, хотя моё письмо было вручено ему, когда он отправлялся в церковь к утренней службе. Сказав это, мой помешанный на цифрах добрейший друг повалился в порыве отчаяния на своё убогое соломенное ложе, восклицая, «О, мой бедный дорогой хозяин! О, мой бедный дорогой хозяин! О, мистер Фрэнк! Мистер Фрэнк! Во всём здесь виновато ваше упрямство!» Простите мне, ради Бога, что я попрекнул вас в такую тяжелую минуту. Конечно, так было угодно Господу, и человек должен покоряться его святой воле». Моя философия, Трэшем, не устояла перед взрывом горя честного оуена, и мы заплакали оба. Мои слезы были особенно горькие. Я вполне сознавал справедливость упрёков старого друга, который напомнил мне моё упорное сопротивление желаниям отца как прямую причину всех зол, постигших нас теперь. Среди наших обоюдных излияний всего, что накипело у нас на сердце, мы были встревожены громким стуком в наружную дверь острога. Я бросился к лестнице, чтобы прислушаться, но услыхал только голос сторожа, который то громко отвечал кому-то, стоящему на улице, то перешёптывался с таинственной личностью, приведшую меня сюда. «Идёт! Она сейчас идёт!» — изо всей силы кричал Дугаль, по обыкновению коверкая слова, и тут же говорил в полголоса дрожащим тоном. «Ну что теперь делать? Бегите наверх, спрячьтесь за постелью того англичанина. Сию минуту отворяю!» — и опять шёпотом. «Эдакая ведь напасть! Это сам лорд-мэр с судьями и стражей! А с лестницы того и гляди спустится тюремный смотритель! Господь да хранит вас! Ступайте же наверх, чтобы не попасться им навстречу!» И Дугаль снова закричал. «Иду! Постойте немного! Проклятый замок заржавел!» Пока привратник с досадой, стараясь как можно дольше оттянуть время, возился с засовами и болтами у дверей, чтобы впустить ночных посетителей, которые принялись не на шутку шуметь, теряя терпение. Мой проводник сбежал по винтовой лестнице и бросился в камеру Оуэна, куда я последовал за ним. Он торопливо осмотрелся кругом, как будто отыскивая место, чтобы спрятаться, и сказал мне, «Дайте сюда ваши пистолеты. Нет, впрочем, это неудобно, я обойдусь и без них». Чтобы вы не увидали, не пугайтесь и не суйтесь в чужую драку. Это моё дело, и я выйду сух из воды. Бывал я ещё и не в таких передрягах». Говоря таким образом, незнакомец сбросил с себя тяжёлый плащ, в который был закутан, и встал лицом к двери, устремив на неё зоркий решительный взгляд. При этом он слегка откинулся назад всем корпусом, чтобы собраться с силами, подобно чистокровному коню, который готовится прыгнуть через барьер. Я ни минуты не сомневался, что незнакомец намерен напасть врасплох на непрошенных гостей, едва только отворится дверь и проложить себе дорогу на улицу через все препятствия. В его фигуре сказывалась такая мощь и ловкость, а во взгляде и движениях было столько решительности, что успех его отчаянной попытки представлялся мне несомненным. Он должен был одержать верх над противниками, и разве одна вооружённая сила нескольких человек могла удержать его? Прошло несколько минут томительного ожидания с того момента, как отворилась калитка Острога. Наконец в коридоре послышались шаги, и дверь в комнату Оуэна распахнулась настежь. Однако на пороге показалась не стража с штыками, не ночной патруль с дубинами, саблями и альбардами, а хорошенькая молодая женщина, которая придерживала одной рукой своё нарядное платье из грограмма для предохранения его от уличной грязи, а в другой руке несла фонарь. Она освещала путь более важному лицу, плотному мужчине невысокого роста, довольно пожилому и, судя по виду, значительному городскому сановнику в громадном парике. Он тяжело переводил дух и пыхтел, очевидно, раздосадованный. При его появлении мой проводник — отскочил назад, как будто желая остаться незамеченным, но он не мог скрыться от проницательного взгляда, которым вошедшая важная персона окинула всю комнату. «Прекрасно. Нечего сказать. Очень похвально, что меня заставили прождать целых полчаса у ворот. Капитан Станхельс». Заговорил он, обращаясь к тюремному смотрителю, — который показался в дверях, как будто готовый сопровождать важную особу при осмотре тюрьмы. Я был принужден стучаться к вам из всей силы, как могли бы только ломиться несчастные узники, порываясь на свободу из стен вашей тюрьмы. А это что? Вот тебе раз. Посторонние люди в остроге, в неуказанные часы, да еще воскресенье вечером. «Берегитесь, Станхельс, такие штуки не пройдут вам даром. Заприте-ка дверь на ключ, я поговорю с этими джентльменами, чтобы узнать, как их занесло сюда. Но сначала надо поздороваться с старым знакомым. Ну, как поживаете, мистер Оуэн? Как ваше здоровье?» «Благодарю покорно, мистер Джерви». проговорил бедный Оуэн. здоров ты я, здоров! Да вот душа у меня болит!» «Что и говорить, что и говорить! Тяжелый удар, в особенности для того, кто держал голову так высоко. Жаль мне его. Однако все мы подвержены превратностям судьбы. Мистер Асбальдестон честный, хороший человек». Но я всегда думал, что он из тех людей, которые или приобретут серебряную ложку, или потеряют роговую, как говаривал мой покойный батюшка, почтенный Элдерман. Он бывало всё твердил мне: "Эй, Ник, молодой Ник. Отца ведь также звали Николь. И люди прозвали его старым Ником, а меня молодым Ником. Протягивай ножки по одежке". Позаришься на большое, потеряешь и малое. И то же самое повторял я мистеру Азбальдистону, только он не хотел слушать моих добрых советов. Такая речь словоохотливого посетителя отзывалась большой самонадеянностью, и по тону, каким он припоминал свои наставления и предсказания, можно было заключить, что этот человек едва ли способен протянуть нам руку помощи. Однако вскоре оказалось, что он говорил таким образом совершенно спроста, но уж никак не из злорадства. Стоило Оуэна заикнуться, что ему горько слышать подобные слова в такую тяжёлую минуту, как Глазговский негациант схватил его за руку и сказал «Не унывайте, мистер Оуэн. Неужели вы думаете, что я вышел бы из дома во втором часу ночи, и нарушил святость Господнего дня только с целью бить лежачего. Нет-нет, так никогда не поступал судья Джерви, как и его покойный отец. У меня положено правило — никогда не заниматься мирскими делами по воскресеньям, но видит Бог, когда я получил поутру ваше письмо, оно не выходило у меня из головы, и я, как на зло, Думал о нём в церкви больше, чем о проповеди. Кроме того, я неизменно ложусь в свою постель с жёлтым пологом ровно в десять, если не ужинаю в гостях, или у меня самого нет гостей. Спросите вот мою служанку, если не верите, что у нас всегда так делается в доме. А сегодня я просидел весь вечер, читая душеспасительные книжки и зевая весь род, точно собирался проглотить церковь святого Эноха. Когда же пробило 12 часов, и воскресенье кончилось, я раскрыл торговые книги, желая проверить наши счеты, а потом, так как время и морской прилив никого не ждут, приказал служанке зажечь фонарь и явился сюда тайком, чтобы потолковать с вами, как помочь беде. Судья Джерви имеет право входить в тюрьму во всякую пору днём и ночью, как и его отец, почтенный человек, царствие ему небесное. Оуэн не мог подавить тяжёлого вздоха, когда судья упомянул о счётных книгах. Это подало мне повод опасаться, что и здесь торговый баланс был против нас. Однако, несмотря на самонадеянную речь мистера Джерви, который как будто радовался торжеству своей проницательности, В его обращении было столько искренности и добродушия, что у меня невольно шевельнулось в сердце надежда. Он захотел взглянуть на некоторые документы, бывшие при Оуине, поспешно вырвал их из рук конторщика и, усевшись на постель, чтобы дать отдых старым костям, как выразился судья в своё извинение, начал пробегать бумаги. Служанка держала перед ним фонарь, пока он бормотал про себя во время чтения, ворча то на тусклый свет, то на содержание просматриваемых документов. Видя, что посетитель углубился в своё занятие, мой проводник пытался незаметно улизнуть. Он подал мне знак молчать и сделал движение, намереваясь двинуться к выходу, но зоркого мистера Джерви было не так легко провести, как моего старого знакомого, апатичного мирового судью Ингвальда. Он тотчас заметил попытку незнакомца и не дал ему уйти. «Что вы смотрите, Станхельс!» — воскликнул наш покровитель. «Ведь я вам говорил, заприте дверь на ключ и сторожите за порогом!» Незнакомец грозно нахмурился. С минут у него, по-видимому, созревало решение пробиться к выходу силой, Но прежде чем он успел что-нибудь предпринять, дверь захлопнулась, и мы услыхали снаружи стук задвигаемого железного засова. Таинственная личность попала таким образом в засаду. У этого странного человека вырвалось восклицание, очевидно, проклятие на гельском наречии, после чего он прошелся по комнате с видом непреклонного упорства, уселся на дубовый стол, принимаясь насвистывать какую-то песенку. Мистер Джерви, по-видимому, очень искусный в торговых делах, вскоре вникнул в то, что читал, и основательно познакомился с содержанием данных ему бумаг. «Ну вот, мистер Оуэн, теперь я знаю все, что мне нужно. Ваш торговый дом должен некоторые суммы, господам МакВитти и МакФин. Стыдились бы эти подлецы прижимать власть таким образом». Сколько барышей выручили они при продаже Гленн-Кальзихадских лесов, вырвав, так сказать, это дело у меня из рук, благодаря отчасти вашему содействию, мистер Оуэн. Ну, теперь, конечно, не стоит вспоминать старые дружи. Итак, сэр, вы должны им. И за это поплатились своей свободой, попав на даровую квартиру капитану Станхельсу. Далее, сэр. «Пожалуй, кроме этих кредиторов, у вас есть и другие, в том числе, может быть, и я, Николь Джерви». «Не могу отрицать, сэр, что в настоящую минуту баланс против нас», — отвечал Оуэн. «Но потрудитесь вникнуть в то обстоятельство». «Некогда мне ни во что вникать, мистер Оуэн». «Теперь только что кончилось воскресенье, и давно пора лечь в тёплую постель». вместо того, чтобы мотаться по сырому воздуху, а потому отложим деловые разговоры до завтра. Я только повторю, что вы и мне должны. Много ли, мало ли, это другой вопрос. Но вот тут-то и выходит загвоздка. Вы человек деятельный, мистер Оуэн, и понимаете толк в делах, однако я решительно не вижу, как вы их приведёте в порядок и какими путями... «Удовлетворите своих кредиторов, на что я питаю сильную надежду, если будете валяться на этом соломеннике в Глазговской тюрьме. Между тем, сэр, если вы найдёте поручителя в том, что не уедете из этой страны и явитесь в суд по первому требованию, то вас сегодня же утром освободят из-под ареста». «Мистер Джерви», — отвечал Оуэн, — Если б какой-нибудь благодетель согласился взять меня на поруки, то я употребил бы свою свободу на пользу нашей фирмы, а также, разумеется, и тех лиц, которые имеют к ней отношение». «Хорошо, сэр», — продолжал Джерви. «И, конечно, вы не обманете своего поручителя, а явитесь в суд, когда вас потребуют». «Это так же верно, как дважды два-четыре?» если не умру и не заболею. — Ладно, мистер Оуэн, — сказал тогда Глазговский гражданин, — я верю вам и докажу это, сэр, докажу на деле. Я человек аккуратный, как вы изволите знать, и трудолюбивый, как может засвидетельствовать весь город. Я умею наживать, копить и считать свои деньги не хуже всякого другого торговца на соляном рынке, а, пожалуй, в Гологетском квартале. Кроме того, я человек осторожный, каким был и мой батюшка, покойный Альдерман, но я скорее согласен рискнуть своими деньгами, чем оставить в тюрьме честного порядочного джентльмена, который понимает дело и готов добросовестно расплатиться со всеми. Поэтому клянусь честью, мистер Оуэн, что я сам возьму вас на поруки. Только прошу помнить, я поручитель «Юдицио систи, а не юдикатум сольви». «То есть ручаюсь за вашу явку, но не за платёж, а это большая разница». Оуэн отвечал, что при настоящем положении фирмы он не мог ожидать, чтобы кто-нибудь поручился за её долги, и не было никакой причины сомневаться в том, что он явится на суд при первом требовании. «Я вам верю, я вам верю», — успокоил его судья. Но довольна об этом. Завтра поутру вас освободят. А теперь послушаем, что скажут ваши товарищи по заключению. Каким образом попали они сюда в ночную пору, вопреки всяким правилам?»